Как слово «спасибо» может вскрыть слабость и уронить вашу позицию в разговоре? Я ехал в такси с одним знакомым. Когда мы выходили из машины, он сказал водителю большое при большое спасибо! Я сразу понял, что этот человек не блещет уверенностью в себе и внутри скорее слабый, чем сильный. Что же его выдало и почему я так подумал?» Дело в том, что он выразил в адрес водителя чрезмерную благодарность. Водитель выполнил свою работу в рамках заказа, без дополнительных одолжений или бонусов со своей стороны. Довести нас в целости и сохранности входит в стандартные условия оказания услуги. Большим-при-большим большим спасибо в этой поездке не пахло от слова совсем. Таким образом, дорогие читатели, я подвожу вас к одной очень простой и важной мысли. Бывают ситуации, когда слово «спасибо» может уронить вашу позицию в разговоре и вскрыть вашу слабость. Как? Это происходит каждый раз, когда вы благодарите человека больше, чем требуется. Не соизмеряете силу благодарности и не чувствуете, когда объективно достаточно сказать просто одно слово «спасибо», а не «большое спасибо», «огромное спасибо» и так далее. Часто так происходит, потому что люди благодарят на автомате, как их научили в детстве, стелят бездумно разные заученные клише к месту и не к месту. Или же им боязно и стеснительно сказать всего одно слово «спасибо». На уровне подсознания в них живет ошибочный вывод, что окружающие, услышав «спасибо» без дополнительных слов, останутся недовольны их благодарностью или начнут о них плохо думать. Искренне избавляйтесь от подобных мыслей и всегда сразмеряйте свою благодарность. Окружающие должны твердо понимать, за что вы просто благодарны, за что вы глубоко благодарны, а за что вы благодарны всем сердцем.